Простит ее с тем вежливым превосходством, с каким он простил ей потерю счета. Когда она представила это, ее хватило неприязнь к мужу. И она сама удивилась собственному своенравию. Люсия пришла на память беседа, в которой кроме нее участвовали муж и Паттерсон.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 который приносит наслаждение. Тогда Оливер от души рассмеялся. «Любопытно», — подумала Люси, — «засмеялся ли бы он теперь?» И никогда не приходило в голову подозревать Оливера в измене, так же, как он не допускал мысли о ее неверности. «Может быть, этого нам не хватало в браке?»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 Хотя многим известно о ее связи с преподавателем химии из Нью-Хейвена. Одно Люси решила твердо. Она не должна ставить Оливера в смешное положение. Она сама будет абсолютно сдержана и потребует того же от Джефа. Оливер не понесет никакого ущерба, ни явного, ни скрытого. Она станет хотя тут логика рассуждений Люси оставалась не до конца ясна ей самой, еще лучшей женой Оливеру. Было бы глупо придавать этому значение, успокоенно подумала Люси. Пятнадцать лет — это немало. Вряд ли среди наших знакомых найдется пара, продержавшаяся даже вдвое меньший срок бесподобных вольностей со стороны кого-то из партнеров. А что касается Джеффа, Густые темные волосы юноши разметались на ее груди. «Навеки!» — сказал он. «Время его излечит!» — снисходительно подумала она.